Страница 4. Глава 1. Зачем нужна философия? Ответ на этот вопрос заключен в содержании тех функций, которые способна выполнять философия по отношению к человеку, социальной группе, к науке, искусству, другим явлениям социальной действительности. Под функцией при этом понимается способ действия, способ проявления активности системы, то есть система философского знания, общий тип решаемых этой системой задач. Сама философия есть мировоззрение, то есть совокупность взглядов на мир в целом и на отношение человеку к этому миру. В одном ряду с философией находятся другие формы мировоззрения, мифологическое, религиозное, художественное, натуралистское, обыденное. Философия отличается от иных форм мировоззрения тем, Что относится прежде всего к научной сфере общественного сознания, хотя надо сразу отметить не только к этой сфере, а внутри нее, в отличие от натуралистской формы, например, фрейдовского мировоззрения, тоже включенного в сферу науки, имеет специфический категориальный аппарат опирающейся в своем развитии не на одну какую-либо научную дисциплину, а на все науки, на весь единый совокупный опыт развития человечества. Сущность философии в размышлениях над всеобщими проблемами в системе мир-человек. Философия выступает в двух ипостасях. первая как информация о мире в целом и отношении человека к этому миру, и второй – как комплекс принципов познания, как всеобщий метод познавательной деятельности. На этом основано разделение большого числа функций философии на две группы – мировоззренческие и методологические.